вкус. Ни сестра, ни дочь, ни мать. Больше родственник, чем они. Чужой человек. Нагловатое, напрасное смущение. Знают друг друга, не хотят знать. Сейчас разбегутся, разъедутся. Лишнее. Что лишнее? Все, что было после, лишнее. А сейчас лишние эти пять минут до отхода. Фальшивый перрон. Перрон всегда фальшивит. Ждет тебя дорога. Жжет. Самые страстные разлуки, самые горькие расставания, все равно ему каждый раз хотелось. скорее бы, скорее бы тронуться, скорее бы перестать приникать друг к другу на людях. Что можно выжить еще из этой минуты? После ночи, после дня, после чемодана, после стирки носков и трусов и яблока в дорогу, после раздумья в последнем разе, неудобная поза, в передней, что ли. Нет, кажется, обошлись. Чтобы потом остался этот недоеденный торт. Интересно, вот в те подлинные минуты это чувство фальши как? Взаимно? Или только у него бесчувственного? Ничего себе бесчувственного. Локти крыс. Но всегда, всегда хотелось, чтобы все проваливалось скорее под колеса, с глаз долой, в самое сердце. А сейчас не хочется. Все равно не нужно, нечего сказать, да и сожалений никаких. А не хочется. Все-таки жалко. Мнуться, смущение. Не то чтобы сдерживаться, олень сказать «предел». Какое-то непонятное пространство ее, для него несуществующей жизни между ними, будто ровное поле с желтыми цветами. Вот-вот, будто она сейчас ему снится, как снятся мертвые, которые давно уже не живут, не в курсе, а подумать, что после них было. Так, пустое, двух слов не хватит, десяти много, отмахнемся, промолчим. Какая-то комфортабельная неловкость. Чуть еле-еле кокетство. Не слишком, потому что не помолодела же за 10 лет, не похорошела, а все-таки смотри, тоже лицо, улыбка отчасти, неоконченность жеста. Неокончательность, как кошмарная неокончательность всей этой жизни. Выраженная вот в этой корзинке, которую передать, бог знает с какой ерундой. Так ли она уж нужна мне, ей, тому, кому передать, самой себе она даже не нужна. А уж мы друг другу, ни с какого боку, вспомним, сбоку. Еще и потому полкокетства, что просто так, не нужно, не по делу. Разозлился, удивился вялой складочке ревности, шевельнувшись, однако, под десятилетней толщью. Ну, уже пора. Представил себе ее возвращение, будто бы в избушку за желтым полем. И то же, что сейчас, пронесенное назад через поле лицо. такой же половинчатое, уклончивое, никому адресованное, ни ему, и ни тому. Сон, смерть. Поцелуются или не поцелуются? Поцеловались. Чмокнули воздух над плечом. Щека слабенькая, мягонькая, скоро бабушкина. Значит, помнит ту щеку. По сравнению. Уже из вагона. Последнее лицо. Вдруг что-то в ней пробудилось, дрогнуло или показалось. Или женщина все-таки ничего, не может просто так. Или, да ну, дура, шляпу какую-то надела, стоит кулем. Ну что за баба, прости господи? С трудом не заплакал. И когда отнесло ее, наконец, не надо было наклоняться в окно с благосклона нежно-равнодушно-соблазнительно-независимой тепло-человечно-мужской улыбкой. Хуф. Совсем другой человек выпрямился в проходе, отыскивая кресло. Освободившийся, стройно-высокий, неординарный. Странно, ведь уже десять лет свободен. от чего же он освободился сейчас? Не только от неловкости на перроне. Вот именно, что не только. Монахов продвигался по проходу, полуизвиняясь, никого не задевая, поднял глаза. С того конца вагона навстречу шла она. Монахов даже непроизвольно покосился в окно, за которым она только что оставалась. Там уже не было перона, разбегались стрелки, рыжий бурьян. Монахов тут же, естественно, усмехнулся своему неоправданному движению, вперился в девушку, идущую по проходу навстречу. «Никаких сомнений, она...» Чуть ли не проделал следующее неоправданное движение, чуть ли не потер глаза и встряхнул головой. Открыл? Она. Она была одета в то же платье, только шляпу сняла. Те же волосы, та же прическа, тоже скромное движение, как бы под взглядами, вызывающее скромница. Будто десяти лет не прошло. Монахов расправился весь ей навстречу. Ведь она сейчас тоже не может его не увидеть. Поднимет глаза. Время жужжанием прокрутило в секунду три с половиной тысячи оборотов и замерло, зависнув. И монахов ровно над той же пропастью. Он точно так сейчас видел свою жену, как тогда, ему уже не принадлежащую. стеснилось сердце. Она была ровно на десять лет моложе той, провалившейся только что вместе с пероном. То чувство, что все эти десять лет, хоть и без большого сожаления, и без траура, но зря, сейчас подтвердилось воплоти. И этих десяти лет не было, она... Куда она ехала? Кому? Почему он ничего не знал об этом? Села в поезд, легкая и свободная, не зная о коварном стечении, при котором Монахов очутился в том же вагоне. «Вовсе я тебя не преследую», уже заготовляла реплику Монахов. Одно соображение, еще не проявившееся, смутило сознание. Изображение стало рваться, треснуло, подернулось рябью. Монахов с усилием извлек его, упирающийся с какой-то извилины. «Та, десять лет назад, не могла быть так одета». Никаких тогда еще Макси, каблуки были не такие, прическу такую не носили. Десять лет назад пассажиры были одеты иначе. Сходство ведь тема усугублялось, что старая его жена, померещившаяся на перроне, и молодая, идущая навстречу, были одинаково одеты. И это было единственное условие узнавания. Появись она сейчас, одетая как тогда, как ей положено десять лет назад, раз она на них снова моложе, то, может, и не узнал бы, прошел мимо. Изображение окончательно раскололось и рассыпалось. Она подняла глаза и не узнала. Все было так, взгляд совершенно другого человека, тускловат. Монахов уселся, думая о поразительном сходстве. Забыв неприятный взгляд, он снова был поражен. Надо было ее ненароком спросить о чем-то, голос услышать. Голос такая вещь, думал Монахов. За окном все еще был Ленинград, даже обводные не переехали. Впереди 6 часов при утомительной езды. Может, познакомиться все-таки? А не стоит. Не стоит. Все-таки потрясающее сходство. А главное, какое совпадение. Замж так и не вышло. Монахов думал о своей первой жене, что она единственная. И куда 10 лет делись, он тоже думал. Ничего нового не оказывалось в том, что он подумал. Вот об этом он и задумался. Странная мысль. Ее не было. Вот про эти 10 лет, что раньше всего было непрерывно, а потом провалилось, что только единственное длится, остальное только исчезает что за все первое отвечает сама природа, а все второе – сам человек. А он не отвечает. А там уж пятое-девятое мелькает. Вот попробуй запомни, что там за окном? Этот лужок, проселок, перелесок – ведь неповторимый же, а? Ведь можно любить их больше жизни. Они могут родиной быть. А нет. Сколько себя не заставляй, пронеслось, исчезло. Любил ли он? Любили ли его? Можно ли было не менять жизнь, или ее следовало менять еще раньше, еще круче? Да и менял ли он ее, или она менялась? Выбрал ли он хоть что-либо, или только его выбирали? И не кажется ли ему, что раньше он жил и чувствовал как-нибудь иначе? Монахов думала ничто не оказывалось мыслью. И не то, чтобы он уже подобное слышал или читал, или сам говорил, или уже думал. Нет, никакой сторонней неузнаваемости в этих мыслях не было. Они были и впрямь его, и теперешние, и сейчасные. И однако стирались, как пейзаж за окном. И приходили в голову словно впервые, а все были уже подуманные какие-то. Значит, тысячу раз проносилась в его голове уже эта толпа, и мысли примелькались, как сослуживцы, каждый день встречаемые, ни разу не отмечаемые. И еще хуже, подуманные кем-то. Что это у тебя сегодня, Сидоров, вроде как ноги нет? Что ты говоришь? Не знал, не знал. Так и мысли свою вдруг он увидел, что она без головы. Вот же она, опять утекла. И он словно провожал взглядом ее отвратительно примелькавшуюся спину. Вот, когда прервалось. И опять он не сказал себе, ничто прервалось никогда. Вот с тех пор и ни разу не была додумана ни одна мысль, а только лишь возникла. Возникала и возникала, и вот он ее уже узнает, ни разу не подуманную. Узнает, как случайного прохожего в толпе, как попутчика в трамвае, но прохожий пройдет и попутчик сойдет. До следующего раза. Вот что значит ничего нового, догадался монахов. Это вовсе не значит, что оно уже было, а значит, что его уже никогда не будет для тебя. Все, что было, все, что мило, то давным-давно уплыло. А вот этот еще раз всеми и им слышно, вдруг мурлыкнувшая в нем строчка все еще была, жила. Да что в ней такого? Что в ней выражено-то, возмутился монахов. Чувство ответил на себе и вздохнул с облегчением. Об отсутствии, о пустоте, о смерти никогда не равна себе эта мысли и ее уже не было. Был вкус во рту, этот ужасно длинный вкус пирожка в вокзальном буфете. Вот он был, он расширялся, рос, отвратительно, настойчиво и ровно. стойка Ага, стойкий вкус. И это отмечено в правдивом и свободном. Вкус помещался во рту, как объем, четко фиксируя полость этого пустого храма. Он все был и был, не в пример мысли или пейзажу за окном, все время улепетывающим. Чего бегут? Куда бегут? И опять тоже. Мысли перелесок. Ну, запомни же, вот этот хоть бы чижок с корягой. Нет, дудки... Их нет, как и не было до. А вкус есть, сколько его не сглатывай. Монахов в сердцах отвернулся от окна посмотреть на пассажирку. На самом деле он также давно собирался на нее посмотреть, как и встать, пройти в тамбур и покурить, как, быть может, прополоскать там заодно горло. Пассажирка смотрела в окно с особо отрешенным и независимым видом. «Шлюха!» – вспылил Монахов. «Чего у них такой независимый вид как раз у шлюх? С такой недоступностью на лице только в очереди к венерологу сидят» тамбуре, пуская дым в окошко, монахов на некоторое время обрел пространство. Мусорный ящик, огнетушитель, декларация какая-то под стеклом, дверь в туалет, плевок – все на месте. «Давно пора было закурить», – подчеркнуто выпустил дым. «Отлегло». «Что это все на нее находит?» – благожелательно приласкал взглядом огнетушитель. «На месте, друг, не действуешь?» И то, что на огнетушителе была картинка, на которой человек, успев переодеться в комбинезон, правильно держал в руках точно такой огнетушитель – на котором, в свою очередь, была картинка, на которой это с детства запавшее представление, тут уже тысячу раз проигранное в мозгу, не было почему-то ему противно, наоборот, усмехнулся себе ласково, будто подмигнул прошлому. Как в прошлом улетала вернее, отлетала от окна, как взмах крыла черная линза пашни, рывком назад, потом, будто отлетев в бок и описав дугу, возвращалась на место, прежде чем плавно исчезнуть совсем Это крылатое пульсирование пейзажа за окном с вспархивающими, в свою очередь, с борозд-грачами, имитирующими поворот пейзажа, взлетающими, чтобы вновь и вновь сесть на то же место. Будто пока не взлетали, земля успевала проехаться под ними. «Ага, запомнил», — возлековал монахов. «Крыло опало». «Справедливо», — подумал монахов и не расстроился. «Нельзя ловить кайф над кайфом». «Дети теперь не машут вслед проходящим поездам». «Когда это случилось?» Сколько же времени должно было уйти, в том числе его собственного, чтобы стайки их становились все реже, чтобы не все в стайке махали, чтобы стало неловко помахать, раз другие не машут. Грачей больше не было, зато открывшийся за пашней синенький, как дымок лес, показывал вечный радостный с детства фокус. Он все забегал вперед поезда, пока насыпь с белеными камушками и столбиками рвалась серыми клочьями назад, а между забегавшим вперед леском и прерывисто отлетавшей под колеса насыпью Все замирало, все останавливалась неподвижная точка, обозначалась ось, словно там и колышек был вбит для вращения поля зрения вокруг него. Вот он, мгновенный центр вращения. Математическая абстракция оживала с наглядностью школьного опыта. «Сейчас она выйдет», — вдруг решил он. Дверь в тамбур отворилась, он упорно не отворачивался от окна. Сейчас попросит закурить. И, о чудо, девочка на насыпе как когда они еще махали. Точно такая, в платочке, в горошах, с коленками. Стояла и махала, как призрак. И этого только не хватало, чтобы двойника, двойницу, звали так же, чтобы она еще и тезкой была. Конечно, звали ее уже иначе, как и одета она была уже иначе, звали ее, скорее всего, Света. Монах все отгадала, как зовут и где учатся. Она ехала сдавать последнюю сессию, в общежитии дозвониться трудно, и из комнаты у них не зовут, но она может выйти в назначенный час к телефону. Монахов не скрыл, что женат, но то, как он отвел и удлинил взгляд, хорошо передавало разлад, о котором не хочется говорить. Света была хорошая, простая и умная девочка, которую Монахов не хотел бы обмануть. Сигарет он галантнейшим образом ей выдал, но представление о том, что ему известен каждый шаг, обескуражило его, и он не завязал разговора. И реанимированный был пейзаж вновь умер. Кстати, стемнело, чтобы не видеть его, чтобы не думать больше, как ты его не видишь думать о том, с чем же в себе никак не может он смириться, монахов чему удивляется? Какой такой давний уже перемене никак не может привыкнуть и даже допустить не хочет? И эти были стертые, кем-то не то им же, подуманные. Возраст. Неужто он так простирает над ним свое крыло? Может, монахов никак не может свыкнуться, что ему не двадцать пять? А почему, собственно? Он не чувствует ни боли, ни одышки, он выглядит, он не постарел. Никто из нас не заподозрит, насколько долго, даже усвоив современные взгляды, подвержены мы давно уцененной, забытой еще школьной идеологии. Откуда, например, убеждение, что старение есть явление как бы чисто физическое? Возраст, думал монахов. Вот великий закон над человеком. Монахов не мог допустить его действия на себя, в то время как действие его на окружающих было объективно. Распространение этого закона на себя означало, что жизнь, собственно, прожитая никак не впереди. Тогда он ее прожил то ли не так, то ли мимо, то ли не в том смысле. Перспектива, всегда открытая, вдруг захлопывалась. Господи, не готов. С другой стороны, не хуже, чем у других. Это у него было. Мать жива, дети здоровые, жены несчастные, но тоже здоровые. Все у них есть, а когда они были бы счастливы, интересно знать. Монах в привычном вспылил. Если причина его неважного самоощущения лишь в том, что он им не дал счастье по их представлениям о себе, то это вздор, этим пренебречь. И хотя все равно не пренебрегалось что-то оставалось на совести досадное, навязанное именно но это, ясно, не главное. В том-то и дело, что монахов именно сам себя неважно ощущал, а не с помощью других. И вот ведь, тьфу-тьфу, даже здоровье было. Что же это за боль в виде ее отсутствия? Несносно. Неужели все кончено? Что кончено? Что все? Неужто так и не ответить себе ни на один вопрос? Вопросы размножаются простым делением. Откуда он взял? Откуда они все взяли? Жены, дети? Что она все время и каждую секунду должна происходить? Жизнь. И еще, не просто сама по себе, а по нашим о ней представлениям. Хулить общественную систему и во всем настолько походить на нее? Нет, она наша, эта система, и твоя тоже. Давай-давай, немудрено было давно уже ее всю выгорести, жизнь. Чего же теперь без чувства удивиться? Как там наша Светочка поживает? Обиделась, не смотрит. Ну и слава Богу. А жизнь, товарищ монахов, придется на начинать. Ту уже не переживешь, хвостик хоть ее распрями, чтобы не было мучительно больно. Ой, больно. Да даст ты кому со своей виной и долгом. Что ты лезешь из кожи к удивлению и неуважению своих близких. Кому ты нужен со своими смирениями и жертвами? Ты сам им нужен. А где ты сам? Какую щель? Не видать? Что ты прешь эту жизнь, как рояль седьмой этаж? Нет, хватит. Господи, может ли прийти в голову мысль хоть одна, о которой я еще не думал? Я ими всеми уже думал. Светочка спала, расстегнув рот. Монахов представил, что это она уже под утро. Чужая подушка, бедненькие тряпочки кое-как разбросаны по полу. Птицы заверещали, рассветает окно, и она после всей этой бури плотно спит, вот и рот нараспашку. Монахов покосился с неприязнью и крадучись, стараясь не разбудить, соскользнул с кровати, босой по чужому полу, в руке туфли, где черт второй носок. Монахов хотел выйти, но пол под ним шатало. Поезд грохотал в ночи, все разухабистее, болтаясь по стрелкам, словно не разбирая уже пути. Нет, хорошо, что не затеял знакомство. Монахов и сам дремал, некоторое время стараясь не забывать про род, учитывая чужой опыт. Пока не уснул со всей непосредственностью сна. Ничего страшного, вот предмет, похож на другой предмет, а вот два похожих человека. И этот похожий предмет служит своему назначению, как служит своему назначению предмет на него похожий. И этот человек, похожий на того, живет своей жизнью, как и человек на него похожий живет своей. Что такого? Сходство или похожесть никогда особо не занимали монахова, и уж во всяком случае ничего пугающего в подобном явлении он до сих пор не обнаруживал и эта область легко исчерпывалась проходным рассуждением о том, что при бесчисленном многообразии сочетания элементов сами элементы постоянны, и потому, по законам больших чисел, вполне возможен случай даже и значительного сходства в соединении элементов у каких-либо предметов, людей, явлений, совсем не родственных и весьма отдаленных друг от друга. Отдаленное сходство в таком случае скорее сходство двух далеких объектов, чем просто незначительное подобие а при бесконечном ряде возможны случаи идентичности ну что ж курьез игра природы как та же игра природы что волей того же случая мы можем стать свидетелями подобного курьеза свидетелями и только ответственности не несем ни в малой степени не должно омрачить нашу душу отдаленное сходство скорее можно утверждать что всякого рода сходство или похожесть должны радовать любого нормального не задумывающуюся над пустотою человека мне бы ваши заботы Разумный довод. радуется же всякому сходству ребенок как первому методу познания, и нежные усики первых соображений протягиваются из неизмеренного еще я к пока еще измеримому миру. Может радоваться и взрослый, видя в явлениях сходства некое свое приобщение к окружающему миру, с родство и даже сращенность с ним. Теперь можно употребить удивительное слово «вдруг». И вдруг монахов испугался. Так потрясло его это вагонное сходство. Это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ. Хотя в широком смысле, конечно, не вдруг. К этому вдруг его долго и терпеливо вела непостижимая жизнь. Будто из тугого и, казалось, толстенького клубка отмотал он, начиная с рождения нить настолько длинную, что уже клубка-то не различал, сколько там, не вся ли нить. Так вот, ему вдруг показалось, что она как-то опасно натянулась. Заел или кончается... Вопрос тревожный, задать его некому. Мы не придаем случайной встречи в вагоне того же многозначения, как монахов. Может, он и сходство-то преувеличил. Но, между прочим, не нам судить, это его встреча, не наша. Он принял ее за точку отсчета, пусть как угодно произвольно. Точка эта означала, что жизнь его писала круг. Теоретическая спираль его не утешала, ему некуда было ее вставить. Под вопросом для него было лишь количество описанных им кругов. Не третий ли заход? Третий – малоутешительный. Во всяком случае, именно в этой точке своей смелькавшейся уже в полосу жизни приостанавливается монахов, чтобы оглядеться. И это и есть оправдание той ложноножки, которую выдвинул с самого начала наш рассказ, который мы назовем то ли тени, то ли отрывок, то ли венок, то ли, как мы смело написали в начале вкус, то ли отдаленное сходство. Перед тем, как он выдвинет, следующую, возможно, опять ложную. Он приехал, и они объяснились. Новую жизнь, однако, монахову удалось начать не сразу. Прошло время, прежде чем странность и радикальность подобного намерения поутряслась, пообсела в сознании ближних, жены, и приняла законный привычный вид. Монахов берет очередной отпуск и, возможно, еще месяц за свой счет, но проводит их не с семьей, а снимает за городом комнату, где ему, наконец, никто не мешает обобщить его опыт. Якобы очередная монография висячие сетчатой конструкции. Но вряд ли все это можно было теперь назвать побегом или Вита Нуова. Толстой, оскалившись по волчьи, сказал себе монахов. Однако был он к себе справедлив. Не будь он непреклонен в своем решении, не убедись жена в неизбежности, не привыкни начальство к идее, вряд ли бы он жил теперь на даче, вырванной из заботы суетного света, с перспективой жить так два месяца. Достижение практически невероятное. Он говорил. «Я живу напротив могилы Пастернака», и странно звучало это «живу». Он произносил эту фразу впервые и не был уверен, что не повторяет ее в сотый раз. Кратность преследовала его. Кратность мысли, слов, встреч – все это нуждалось в сокращении, как кратная дробь. Ему пора было уехать. Одиночество было ему необходимо. Но до тех пор, пока его надо было добиться, это была еще цель. Он внес вещи в комнату, разложил на столе чистую бумагу и словари, вскипятил чай. И за кратким детским удовольствием самостоятельного устройства с тоскою понял, что никакого одиночества нет. Хозяйка? Но не в хозяйке дело. Это однодневная лихорадка, ею несложно переболеть. Как спускать воду, как зажигать газ, это пройдет. Что-то другое не устраивало монахов в этом прославленном месте. Непонятно что. То ли оно оказалось не таким, как он ожидал, Но это тоже явление сверхобычное, место назначения всегда такое, не такое, как представлял, тем и замечательно. То ли вообще его не было. Монахов взглядывал в окно, ему становилось пусто. Не то, чтобы его вообще не было. Сосны, кустики, дорожки, сыраюшки – всего этого было в достаточном количестве. Некоторая частность, неоформленность пейзажа, общая мусорность – так это и есть специфика именно дачного места, за пейзажем ездят подальше уже в деревню так ведь эту-то сутолку и ссорность тоже можно любить. Монахов как раз и любил, он знал и узнавал отличия это. И тем не менее этой местности как бы не было, то есть точнее она уже была, была когда-то, не так давно кончилась. Монахов приехал и уже ее не застал, не было местности. Как мысли раздражали его своей уже подуманностью, а люди своей уже встреченностью, как вся жизнь своей утраченностью, так, возможно, и местности это. И именно траченное место, будто битое молью, хорошо представить себе подобный насекомое, питающееся пейзажем. Но был здесь и еще оттенок. Если ощущение кратности, бывшести, повторности, владевшей им в отношении людей, мыслей и чувств, было его личным ощущением, им почувствованным, им же и обеспеченным, в смысле нажитым, то есть несшим в себе оттенок заслуженности и справедливости, возмездия за неправедно прожитую, что в пейзаже этом, его неудовлетворенности, он, если и был виноват, то лишь отчасти, причем не существенной части. Кто-то употребил, выпил эту природу так, что монахову она уже не досталась. Монахову не хотелось смотреть в окно. Сосна как сосна. Кора, хвоя. Но и она не жила той спокойной, уверенной жизнью дерева, который привык монахов у себя на севере. Она как будто достаивала сосною, а уже была в душе доскою, валежной. По ней пробежала бывшая белочка с мертвым мехом, ожившая обрывок тетушкиной муфты. Вид из окна был и спит, в лице его не было ни кровинки, а монаху предстояло два месяца вглядываться в него, черпая жизнь и равновесие. Планы, представления. Кто же то высмотрел дотла, неприязненно посмотрел по сторонам монахов? Он именно скользил взглядом, чтобы не запорошить глаза пеплом, который мог посыпаться от неосторожного взгляда с этой видимости леска, пригорка, пашни. Не иначе, как живший здесь поэт, незадолго до монахова. Пейзаж доставил после его смерти в глазах оставшихся не более того. И именно так и объяснил себе монахов глухое недовольство, ворочившееся в нем и не находившее формулы. Наждачность поэтического взгляда, содравшего пыльцу с невзрачных крылышек окрестностей, Преследовало его воображение, хотя сами стихи поэта монахов знал слабо, а теперь почти мстительно собрался достать прочесть, чтобы убедиться в том, стоили ли они того, чтобы ликвидировать небольшую местность. Припоминал фотографию, в ватнике, кипаре и кирзовых сапогах, опираясь на мотыгу, из-за которой он и запомнил фотографию, более похожий на могильчика из Гамлета, чем на его переводчика, вглядывается перед собой, по-видимому, в тот пейзаж, остатками которого так и не довольствуются монахов. Да, эта местность уже была. Монахов не собирался ее описывать, однако и ему ее не хватало. Люди, мысли, чувства, и вот теперь местность. Все это уже было. Неужели я уже был? Вот был вопрос, к осознанию которого не хотел приближаться монахов. А тут еще и местность между ним и вопросом. Кто-то чужой, до него живший, взял и убрал, скатал, как собственный коврик. «Я живу напротив могилы», повторял монахов, нажимая на «живу». Так никто и не отметил в этой фразе каламбура, пусть и неудачного. Улыбались, будто пожимали плечами. «Поселок дачного типа», — вдруг сказал он. Зона отдыха трудящихся Одинцовского района красовалась на платформе. «Косою полосой шафрановой от занавеси до дивана», — монахов усмехался. Чтобы отделаться от этой странной неудовлетворенности местностью, он расширил свое шапочное знакомство с поэзией. Стихи, в чем он вслух не смел признаться, все-таки не нравились ему. Их усилие быть казалось ему чрезмерным. Что ж поделать, если не Михайловское? Так уж надо и душу вытрясти из бедненького пейзажа. Хотя странным образом именно стихи, написанные здесь, нравились монахову все-таки больше. Одна лишь церковь на пригорке горела с той же силой, что и в стихах, как печатный пряник. Радовала глаз. Из-под нее вниз по склонам вплоть до речки спадало кладбище, на котором был похоронен поэт. На могилу, предмет обязательного паломничества каждого прибывшего интеллигента, монахов решил не ходить. То ли не хотел уподобиться, то ли не причислял себя в этом смысле к интеллигенции, то ли всех остальных к ней не причислял, то ли считал более оригинальным жить напротив, чем ограничиваться, то ли кладбище не любил. Пробуждение это не было достаточно ясным, возможно, опасался рифмы симптомы, синдромчики. Рифма была его собственным понятием, которое следует пояснить. Где-то я это уже встречал, читал, слышал. Что-то мне это напоминает, не могу вспомнить что. Какое знакомое лицо. Мы с вами где-то встречались. Ах, я это вам уже говорил. Знаю, знаю, слышал. Все эти обыденные случайности, расхожие речевые обороты, ничего до сих пор не значившие, вдруг стали намекать монахову на наличие в себе более затаенных смыслов чем способен заподозрить нормальный человек. Что-то обязательно повторялось на дню из-за того, что до сих пор могло годами не происходить, будто копилось в этих годах, чтобы вывалиться вместе. Скажем, поймал себя за странным делом, набрел на запылившийся завал в ящике стола, фотографии, квитанции, записок. И вдруг начал стричь клеить, искать совершенную композицию, пока к концу дня не был у него готов замысловатый коллаж, о жанре которого он и понятия не имел. Ни одна бумажка не пропала. Монахов застиг себя любующимся делом рук своих, смутился, спрятал поглубже, чтобы никто не увидел. Жена. Вечером она? Жена. Вдруг просит его выстричь ей трафарет из иностранного журнала. И с насмешливым удивлением проводит монахов остаток вечера, орудуя теми же ножницами и клеем. Куча ловко получается. Монахов взглядывает с опаской. Да нет, не может она видеть сквозь стены ящики. Я в детстве ловко выстригал в том то и соль, что до сегодня монахов и это он знал точно ничего подобного не востригал лет тридцать впервые отчетливо поступил для монахова этот закон когда он стал водить машину пробив себе привычный стандартный маршрут от которых его редко отклоняла жизнь он знал уже с точностью что если вдруг забросит в угол города в котором он никогда не бывал по какому либо поводу тоже достаточно не бывал ему скажем отвезти в ремонт пишущую машинку подруги жены то это значит, что вечером того же дня он окажется в том же месте во второй раз в жизни, по поводу не более бывалого, но сопровождая скорую, на которую возят его внезапно заболевшего сына. Ничего страшного, обошлось, слава богу. В неведомую больницу, где есть место, так это место есть в больнице, что напротив мастерской по ремонту. Надо же, а я тут утром уже был. И на больницу внимания не обратил. И так, если не каждый день, то через день. И больше он не выстригал, и больше он в этот район не попадал и все объяснения подобных случайностей были монаховы известны, но скука уже сковывала язык рассуждать о вероятности. В том-то и дело, что не вероятность. Вот он видел вчера дважды посреди улицы павшую лошадь. Это сейчас, в Москве. Когда и живую, то встретишь, вздрогнешь. А тут одну видел утром в районе трех вокзалов, а другую вечером в районе сокола. А что он там делал-то у сокола, не может вспомнить. Будто эту лошадь возили за ним по всему городу, чтобы он на нее натыкался. Нет, он совершенно нормален. Ничего ему никогда не кажется. Но только всего такого стало так много, что он уже не помнит ни одного примера, и упомянутых в том числе, а помнит, что проявляется каждый день некий законы действуют И этот намек уже больше, чем намек, он напоминание. Чего напоминание-то? Того, что жизнь есть независимо от того, есть ли ты. И если ты, чтобы не ловить себя на отсутствие, перестаешь реагировать на жизнь вообще, она находит способ тебе напомнить, что она есть, хотя бы вот такой рифмой. Хорошо, если непрямым ударом. Вот когда перестаешь замечать и такие вещи. Пропал. Жди удара. Суеверным монахов не стал, не пытался объяснить вещи, недоступные примитивно-логическими построениями, но настораживался от подобных намеков бытия и остаток дня проживал несколько более осторожно и чутко. Поизносившаяся ткань собственной жизни просвечивала для него в такие моменты своим лукавым смыслом, навсегда утаенным от логического долженствования – Монахов хватало настораживаться, но не пытаться ухватиться за мелькнувший тайный смысл, чтобы окончательно не повредить ту ветхую ткань, сквозь которую он зиял. И, конечно же, довольно часто монахов замирал на полусловии, на полужесте, вдруг застигнув прозрачное это мгновение за пробуксовкой. Оно уже было, не припомнить когда, но точно в такой вот точке времени и пространства, на том же полусловии он уже бывал. Он это точно помнил, он узнавал этот текущий миг, как уже бывший. Время делало полный оборот, попадая в ту же точку со случайно налипшим на его обод монаховым. Означало ли это, что в нем самом оно кончилось, время, или довольствоваться всеобщими его собственными рассуждениями о безвремени В понятии рифмы времени, сформулированным для себя монаховым, заключалось и то, что это было единственным способом, каким умудрялся теперь монахов отметить жизнь как идущую, как живущую, как существующую помимо. Он не имел больше воспоминаний. Конечно, и он мог сказать «а вот я помню» и повторить что-то затверженное, как чужое, будто никогда с ним не бывшее, как он, бедненький, упал с крыльца и зашиб лобик. Для убедительности указывал на шрамик во лбу и почти с изумлением его под пальцами обнаруживал. Шрамик-то был? Он был на Монахове, но его не было у самого Монахова, так могла пристать к его пиджаку нитка. И скучно становилось ему от этой кражи чужих воспоминаний, потому что он их именно крал. И даже не у себя когда-то что-то пережившего, а уже у следующего себя это что-то пережитое когда-то помнившего. Нет, ему не исполнилось еще 33. Нет, не 34. Позвольте, какой сейчас год, если не будущий? Тогда 1970 такой-то, минус 1930 такой-то, как раз 33. Но еще не исполнилось. И опять он абсолютно здоров. Никакого склероза. В уме перемножают трехзначные числа. Может, если надо, восстановить любой отрезок прожитой жизни с юридической точностью. Помнит все без обрывов, если надо, вспомнит. Но ему не надо, и он ничего не помнит. У него нет воспоминаний. Одни напоминания. Рифмы. Топ-топ. Как-то даже смешно. Если что-то, то еще раз то же самое. Он не хочет сегодня второй раз встретить однокашника, которого как раз не видел к сегодняшнему дню 20 лет. Так он его сегодня встретит. Если надумает сейчас махнуть в баню, так он там, и если решит ни с того ни с сего съездить в Ленинград, они поедут на одном поезде. Поэтому-то он и не хотел идти на кладбище навещать могилу, чтобы не вызвать у судьбы повод тотчас попасть на него снова, уже более по делу. Не то чтобы точно так думает монахов, это было бы уже состояние близкое к маниакальному, а он, мы повторяем, здоров, но вот нежелание и острастка есть, и если бы его не затащили, он сам не пошел. Нагрянула Светочка, та, похожая, и он непременно должен был ей эту могилу показать, что он ее сам не видел, она не поверила и обиделась, что он-то видел, а для нее не хочет и лишнего усилия сделать. Так его поход со Светочкой все равно стал вторым посещением кладбища, хотя бы и в чужом сознании. Искусственное непосещение не было зачтено ему судьбою. Они брели между могилами, но не находили поэта. Ты же был на ней, как же ты не запомнил? Монахов уже не возражал. Давай спросим». Спросить монаху было неловко. Это как бы следовало знать. Сейчас, разыскивая, он по неволе пристально вглядывался в каждую. Причем даже не без любопытства. Давненько, слава богу, на кладбище не бывал, давненько не хоронил. Кладбище было отчасти привилегировано, некоторые могилы привлекали внимание. Но и не приблизившись еще на достаточное расстояние, чтобы различить имя умершего, монахов уже знал, что очередная заметная могила не может принадлежать поэту. Так и оказывалось, и они шли дальше. Монахов не размышлял над тем, что могила, которую они искали, должна отличаться, и почему, собственно. Он был уверен, что она другая, чем все, уверен заранее, не задумываясь и не утруждая воображение. Остальные могилы были богаче и беднее, но они были одинаковы по отношению к безуспешно разыскиваемой. Чем должна была отличаться та могила, вопрос этот, будь он не ладен поставил бы монахов в недоумение, тем более, что он не отличался преувеличенным отношением к поэту. Но, безусловно, не анализируя не вдаваясь, само ожидание другой могилы означало отличие поэта от остальных смертных. Вот уж смертных. Трогала и забавляло монахов в усилие продлить жизнь в памятнике. Вот монумент, к которому в надежде убыстрил он было шаги. Ближе стала видна безнадежность пропорции. Опять не то. Зато мраморы барельеф, клумба, скамеечка и тумбочка под замком, решетка. Много. монах разглядел барельеф. Лица этой женщины тоже было много, оно ничего не выражало, кроме солидности и богатства, которые выражал и сам камень. На решетке еще и висел замок, тяжелый и прочный. Пышная могила, лицо пышной женщины, пышности была выражена. Больше ничего не мог узнать монахов, однако знал уже много. Эта мысль о сходстве покойника и памятника удивила монахова. Правильно, замок. Что же еще? Какие еще мысли, кроме грабежа, разбудит эта могила? монахов миновал ее, будто давно был знаком с усопшей, так отчетливо был возведен над ее гробом ее характер. «Как живая!» — мысленно повторил он про себя вздох удовлетворенных родственников, прощально вглядываясь в барельеф. «Белый мрамор, много щеки, красная стела, статная, как возможный торс усопшей». «Нет, до чего похоже!» — восхитился монахов. «И далее эта мысль о сходстве не покидал его». Вот еще одна могила не поэта хотя на ней даже вычеканена строка, напыщенная из лысых слов, без подписи, видимо, принадлежавшая и то, как к этой своей строке, возможно, относился автор, и то, как относились к автору близкие, именно ее выбравшие, чтобы сделать ему приятно. Опять выходил портрет. Монахов увлекся. Образы покойных воскресали перед ним из памятников, несколько чересчур типически все на характерных ролях. Они разыгрывались на провинциальных подмостках его воображения как живые. Он их знакомил между собой. «Ты что смеешься?» – спросила Светочка. «Представляешь, – сказал он, – многие из них совсем бы не были рады своим надгробиям. Никогда бы не подумал, что любовь так разоблачительна». «Я, конечно, не совсем понимаю тебя, – сказал Светочка, – но что ж тут смешного?» И впрямь монахов смутился, попытался пояснить. Мол, ближний из любви, пытаясь сделать покойному приятное, выставляют ненароком нечто самое характерное, может, тайное, невольное создавая образ, то ли человек слишком любил почет, то ли вкладывал душу в достаток, то ли питал тайную слабость к собственным литературным опытам. А они это его сокровенные, показ Монахов еще побормотал, все слабее и неувереннее. «Мы уже тут были», — сказал Светочка. Они описали круг. «Ты права», — сказал он, вдруг разглядев Светочку и потрясшись ее бессмертием. Каждая клеточка ее была молода. Она уже сорвала с могилы цветок, устроив его за ухом. По особой иронии она была в белых тапочках. Он погладил ее по щеке, как гладит яблоко или персик, не веря пальцем своим, что они такие. Она совсем не так его поняла и смутилась радостно. Бессмертная. Она была так же, кстати, на кладбище, как, кстати, на нем цветы, кусты и птички. Монахов никак не мог себя таким же образом уподобить, чувствуя себя на полпути от светочки до могилы. С подземными жителями у него, пожалуй, нашлось бы побольше общих тем для разговора. И тут уже, сочтя сокровенную могилу заговоренной, сожалея, что не спросил таки дороги сразу и устав, пытаясь выбраться из очередного аппендикса, винтившись по свернувшейся улиткой тропки за рядок молоденьких недорисованных берез, он опять зашел в тупик и долго и тупо смотрел на серый камень, вздорный профиль, фоксимилия. Так вот же она радостно воскликнула за плечом Светочка. Вот оно, одиночество, воскликнула мысль монахов. Когда человек не хочет больше видеть людей, так ведь он ничего против них не имеет. Он себя не хочет видеть с ними рядом. Почему на этой могиле, наконец найдя, ему стало не того, а в земле, себя жалко? И так сильно, что ощутил он эту жалость почти как утраченное счастье, окружающий мир вдруг подступил вплотную, подставляя глазу все живое, из чего состоял. То листок выворачивал ему свою бархатную насекомую изнанку, то травка перед ним выгнулась, то ветерок от шевельнувшейся в дреме ветки прикасался к его щеке, то тень от прошмыгнувшего поверх облака прогулялась вокруг, заглянув во все освещенные уголки. И ни за что не хотелось бы уйти из этого мира. Ах, не готов. На секунду показалось монахову, что мира прокинут, хотя он и не задирал голову. Что будто он лежит на спине, и вечно все это над ним, отведенной ему лужицы мира. Ну, если так, восхитился монахов, тогда бы еще можно. Чтобы надо мной склонялся и шумел, тогда можно. И не надо больше. Когда и столько, все. После смерти человеку достается мир дерева, не так мало. Он, наконец, укоренен. Мир приходит к нему, чтобы он на него посмотрел. Дерево не может увидеть столько, сколько человек, но сколько человек видел дерево, столько и оно его видело. странное это соображение не позволяло монаху переступить. Ему казалось, что он никогда не сойдет с места. Очень бы хотелось. Он слишком хорошо знал, что сойдет, наконец. Опытная точка заходила с тыла. «Прочитайте мне какое-нибудь его стихотворение», — шепотом попросила Светочка. «О, Боже!» — взвыл про себя монахов, совершенно про нее забывший. И уже переступил. «После», — сказал он совершенно без гнева, — «могила эта поражала бедностью, какая вроде бы и пристала поэту. Но нет, не такая». Она была вполне на уровне здешних зажиточных могил, еще и с избыточным вкусом и интеллигентностью. Но какая все-таки бедность? В чем? У монахова не было отчетливого образа для того ожидания, которое из-под разгоралось в нем, пока он искал. Теперь увиденный этот образ был утерян навсегда. Могила была такой, какой была. Воображение было разорено. Бедностью воображение она и поражала. Ограды нет, загонщик из жердей. Вкус... Камень светло-серый, как пыль, неполированный достоинство. Травка, газончика вместо клумбы, скромность. Рядок тех самых березок, простота величия. Продуманная сень, намек на лиру. Что можно еще придумать и чего избежать? Все, если не посягать, то все. А если посягнуть, то и бедность покажется нищетою. Потому что памятник гению не может быть и памятником гения. Это хорошо, и этот подобен. Правда, дистанция между ним и памятником как бы обратно и очевидная. И все-таки, не этот ли профиль на сером камне заставлял его еще живого застывать на последних фотографиях столь благородной Чиканна? Не этот ли жердяной заборчик, демонстрирующий строгость вкуса, порожден его гением, слабым в ближних? Речка текла внизу так же, как и до него, и независимо от него, разве еще скудев и измельчав? Каждый заслужил свое надгробие. Справедливость подобного заключения венчала толкотню секунд в смуте и суете при жизненном времени. справедливости и есть единственная мера времени с единицей в одну человеческую жизнь. Пора было идти. Оставалось подумать о любви к себе после смерти. Головокружительной невозможно. Мама пьет чай, открывающую прижизненную банку варенья. Жена перешивает юбку, сын заперся в ванной. Хлопоты сборов в дорогу, субботник по уборке могилы. Ищут и находят. Забывают в последний момент сверток с грабельками и совком, решать не возвращаться, не будет пути. К могиле приближались. Два голоса по проторенному монаховому пути не сбиваясь. Один недовольный интеллигентный баритон, другой попроще, семенящий алкогольный говорок. Недовольный накачивал в себе интонацию строгости и недовольства, словно сам не очень-то доверяя своей грозности, но не допуская такого недоверия с чьей-либо стороны. Простоватый недобросовестно имитировал сообразительность и будущую исполнительность, по-видимому, состояв в наиболее простых отношениях с будущим, то есть все наперед зная. — А я говорю, другая культура тут не взойдет, — сказал оправдывайся он, и слово «культура», не принадлежавшее ей у гортани, отделилось и застряло в ухе монахова. — Культура, — со странным гортанным клёкотом повторил Бретон. И они вошли, отрезав монахову и путь к отступлению. Седоволосый тот другой в ватнике. Будто он не ожидал, что кто-нибудь есть на могиле, будто здесь никогда никого нет. Монах всмутился, успев, однако, быстроватым взглядом ухватить надменность профиля Седоволосого, и теперь слечал его с профилем на камне. «Сын», — думал он, — «определенно сын». Сын, как бы недовольный присутствием посторонних, смотрел в сторону, прервав себя на полуслове пошатал жердочку ограды, отер ладонь. Монахов подтолкнул Светочку к выходу, пришедшие посторонились, пропуская. В проеме калитки Монахов, не ожидая этого от себя, сказал «до свидания». Сын кивнул кратко, как экзаменатур, и тут же стремительно впорхнул за ограду. «А вы сажали?» – тут же загудел за спиной Монахова его недовольный голос. «Как не сажать?» – отвечал могильщик. Монахов был почему-то тронут. Сын непременно любил отца, и эта хозяйственная деловитость была почему-то как раз в пору гению. Монахов быстро шел по тропинкам, будто давно зная дорогу, будто раскланиваясь уже знакомыми могилами короткими кивками на ходу. Вот собственница, а вот автор строки. Нет, кладбище – это не то место, на котором покончены счеты с жизнью, думал Монахов. Вон как покойнички вцепились в нее и не выпускают. Им изменило только движение, остальное все еще при них. Положение, вкусы, тщеславие. И вот даже – любовь ближних и признательность соотечественников. «Я кончился, а ты жива, и ветер жалуюсь и плача, раскачивает лес и дачу», — читал он с веточки по дороге к дому то, что помнил. «Не каждую сосну отдельно, а, та-та-та, все дерева». «Забыл», — сказал он. «Был особенно безветренно и тихо». Так оказалось, что могила это произвела таки на него впечатление. Мысли его приняли необычный ход, он что-то такое стал отмечать вокруг, как бывало, Листик там, какой-нибудь мелкой животной, поддавал ногой камешек, и слушательница рядом была. Во всяком случае, именно ей он мог поведать мысли о том, что сильные впечатления вовсе не происходят, как на сцене, как вкопанной, как громом пораженной в таком роде. Они проявляются не сразу, сразу как раз характерна реакция торможения перед непривычностью, значительностью или силой предстоящего нам переживания. Сильным впечатлением оказывается потом – «Проступает, проявляется в фотосмысле Таковы были его рассуждения, компенсировавшие разом как недостаток чувств, так и избыток переживаний. «Так и в любви», — сказал Монахов. «Не сразу. Сначала кажется так себе, а потом оказывается черти что». Светочка напряглась. Монахов быстро выгреб награду свою. За чуткость и впечатлительность. Возмездие стоял на пороге выглядел, как встреченный им поутру однокашник. «Что тут делать?» «Ты знаешь, кого я сегодня еще встретил?» – радостно возвестил он, не дожидаясь проявления страстной заинтересованности со стороны монахова. «Да-да, Ядрошникова!» Ядрошникова монахов и не силился вспомнить. Школьный приятель был такой старый. Он потряс потрепанным мешочком березка, в котором бурткнуло за 3,62. Монахов представил у Светочки, они прошли в дом. Светочка, за ней приятель, за ними гостеприимный монахов с тоской глядевший им в спины. Дальше все пошло как по писанному. Светочка отнимала у монаха сковородку. «Где у тебя соль? А лука у тебя нет?» Приятель, теребя свою седоватую испаньолку, босил, поглядывая на Светочку и определяя степень ее с монахом отношений, пока еще не отводя его в сторонку, чтобы спросить, давно ли он с ней и как она. У монахова наконец что-то всплыло про него в памяти, а именно, что приятель еще в школе слыл первым по этой части. Сейчас он с брюхом и сединой уже как бы не должен был нравиться, потому что не нравился монаху. Светочка была оживлена. Наконец она позвала мальчиков к столу. Приятель произнес длинный тост, вставляя английские словечки. Он, оказывается, был и по этой части. Монахов от смущения заторопился выпить, поперхнулся. Светочка же ничего не находила приятелю ужасным. «Да, уединился», — с тоской подумал Монахов. выпил еще и отпустила». Он очень удивился, обнаружив себя через некоторое время рассказывающим один запомнившись ему школьный эпизод как украли в кабинете английского магнитофон тогда еще редкость а воров так и не нашли ты разве не знаешь кто украл удивился приятель а ты знаешь конечно сказал приятель но секрета не раскрыл и тва и марвелос стори добавил он таинственно, ты асю помнишь ну да как ты можешь не помнить причем тут ася монахов зачем то рассердился он был в нее влюблен пояснил приятель светочки Она была моя жена, хотел сказать Монахов, но не мог выговорить «была». Влюблен, приподняв бровки, протянул Светочка. Ты знаешь, что она умерла? Нет, посомневавшись, ответил Монахов. Он пытался как раз припомнить нечто чрезвычайно неприятное, связанное каким-то образом именно с этим приятелем. Будто как-то раз ужасно приравновалась к нему. Неужто задела? Так, по-видимому, постаралась тогда тут же это забыть, что и забыл. Какой ужас, воскликнул Светочка. Рак, подтвердил приятель. Сначала там все вырезали, потом удалили одну грудь. Монахов давно не пил, тем более за три шестьдесят две. Мерзкая все-таки эта водка, пробормотал он и вышел, задев стул. Никогда в жизни он не блевал. С чего бы это? Он вышел на крылечко подышать. Дул поверху ветер, а внизу было тихо. Вершины сосен качались, ветер шуршал хвоей. Жалуясь и плача, вспомнил монахов и больно ударил кулаком по перилам. «О, черт!» — сказал он, тряся кистью и вернулся в дом. Ни Светочка, ни приятель, однако, никуда не исчезли. Монахов глупо удивился их присутствию и не обрадовался. Приятель сидел уже рядом со Светочкой гадал ей по руке. «Да!» — восхитился монахов. «Вспомнил. Тогда, двадцать лет назад, он точно так гадал по руке ей». Монахов и про себя не назвал ее по имени. Тень того неприятного воспоминания косо спланировала шорохом ночной бабочки, вызвав озноб в спине лонкаена в стронена в пут ит ин рассказывал тем временем смеясь приятель и это монахов вспомнил этот анекдотец он тогда рассказывал про лонгинова строганова и путятина фамилия приятеля была Путилин, и он относил анекдот на свой счет светочка английского не знала она изучал немецкий какой же язык изучала она монахов не мог вспомнить конечно она и того не знала какой изучал но все таки какой поняла ли она тогда эту шуточку Монахов зло посмотрел на Пут-Ит-Ина и пошел ставить чайник. — Да, я сделаю, — Светочка отняла в него, — ты не умеешь. — Что тут уметь? — возмутился Монахов. — растворимый Евреи, кладите больше заварки, — рассказал анекдот Пут-Ит-Ин. Светочка долго крутила ложкой в сухой чашке. Монаховый отказался ужасной пошлостью. — Кто тебе этому научил? — спросил он неприязненно. — Будет с пеночкой, — пропела Светочка. «Тебе — Тебе нехорошо? — заботливо спросила она, подавая ему чашку. — Смотри, какая пеночка. Ты так побледнел? — Ты меня спрашиваешь, или я побледнел? — Почему ты со мной так разговариваешь? — насторожилась Светочка. — Опоздаешь на электричку, — сказал Монахов. Светочка наконец обиделась и стала стремительно собираться, дрожа губами. Приятель, молча и понимающий наблюдавший, тоже встал, не забыл свой мешочек березка. — Мне тоже пора, — сказал он. Светочка выпорхнула, не прощаясь. «Так мы тебя ждем завтра», — сказал приятель. «Как это мы?» — опешил Монахов. «Уже мы?» — поразился он. «Ты что, забыл с Ядрошникова? Мы же договаривались». «А, да», — сказал Монахов. Приятель уже спешил. Монахов услышал его грузный бег. «Догонит». Он прикрыл глаза и поплыл. Комната два раза повернулась вокруг оси. «А, что?» — вскочил наш парень. «Кто-то стучал в окно». Он впустил заплаканную Светочку. Ну, ну, извини. Монахов не выдержал женских слез. Светочка сбивала постель, как пеночку. Легли, и Монахов погладил ее по прохладной от слез в щеке. Что на нее нашло, удивился он. Обидел девочку. путилен тоже. Монстр, конечно, ведь вполне добродушный. Светочка поцеловала его руку. — Ты что? монах ласково руку отнял, опустил ей на грудь. Грудь была крошечная, детская. Он отдернул руку, будто его ударило током. Ужас иглою пронзил монахова, словно рука его провалилась в дыру. «Ты что?» – нежно спросила Светочка и опустила свою руку вниз. «Устал? Спи, милый». Зато утром он был рад, что Светочка оказалась рядом. Он проводил ее на станцию и позвонил домой. «Неужели? Когда? Она была без сознания?» – бессмысленно повторял он. «Еду. Конечно, прямо сейчас и еду». Как некровному родственнику пришлось монахову принять это на свои плечи. На это он как раз не досадовал и принял. Про эти дела нельзя сказать, легко и охотно, можно сказать, готовно. Досадовал он скорее на то, что не оказался готов к этой смерти. Не в том смысле, что был потрясён Нет, бабушку было, конечно, жаль, но бабушка была обречена, это было уже неизбежно, вопрос лишь когда, вчера. Бабушка была не его. Досадовал же монахов на себя, что эти дни, когда все наконец было свободно и спокойно, Провел он впустую, ничего не поработал, никак не преобразился, и вчерашний день в особенности заставлял его постануть от стыда, тем более перед лицом с... Да, именно ее. бутон был виноват в том, что на его голову Светочка Путилин. Он их искал, звал, они его достали. В конце концов, точки над «и» расставлены, он свободный человек, так что и так он виноват не был. Не виноват же он, что бабушка умерла. Все это так, но выстроив все эти неоспоримые доводы, оказывался он виноват снова и снова, и в том, и в другом, и даже в бабушке. Не был готов. Достаток распутного равняется короткому одеялу, он любил криво ухмыляться этому изречению, считая его подходящим именно к такому случаю. Случаи такие без бабушки бывали, не сразу давался оправдать чувство вины похмелем. Как-то оно всегда казалось более убедительным, чем просто плохое самочувствие. Кто обманывает? Кто бегает с гробом, кто стрижет на кухне составные части салата, кто топит котят. Вот котят-то как раз и топит самый что ни на есть нежный человек. Другой за это не возьмется. Покойная их топила. Монахов ее хранил Итак, слава второстепенному персонажу. Это именно он хоть что-то делает за героев, чувствующих и живущих. Это он приносит им телеграмму, довозит до дома оказывает первую помощь. Обслуженные со всех сторон, подключенные проводами разного рода к свету, воде информации, они получают время и силу на те мысли и чувства, которые годятся в прозу. Прозаик мог бы и впрямь полагать себя в забравшемся на пирамиду жизни, властву уже и над самими героями, если бы в своей жизни бывал бы так же хорошо и невидимо обслужен, как его герой. Но ему в жизни все время приходится заниматься именно тем, от чего он освобождает героев. В жизни он перегружен функцией второстепенного персонажа. Для себя он далеко не так свободен, чтобы успеть ощутить жизнь, доступную его героям. Все закругляется, замыкаясь в кольцо. Властвуя над героями, он для них напишет книгу, которую они возьмут в руки или захлопнут, или забудут в такси. Напишет на правах того же, кто их довез или принес телеграмму. И прозаик устает, и его симпатии все более располагаются к случайно упомянутым вскользь и тут же пропавшим со страницы тетушкам и возницам, пьяным водопроводчикам и даже милиционерам, его начинает раздражать настойчивая и эгоистическая жизнь героев. С чего это они взяли, что именно они живут, а я что и жить не должен? Денег у меня нет, семьи распали, все не хуже, чем Иисусу, некуда прислонить голову. Хуже, чем Иисусу, потому что я еще к тому же и не Иисус, а смертен. На кого же потратил я жизнь свою? Второстепенные птенцы имеют гнезда, второстепенные лисы имеют норы. Герой мой входит и выходит из своей квартиры, теряет подлец от нее ключи. Так ведь придет второстепенный, пусть пьяный и неумелый, слесарь и впустит его, и вот он снова у себя дома. А ведь и я мог бы проводить свое время с кем-нибудь, кто мне дороже моего героя, так мне негде. На том свете меня кто-нибудь напишет. Помучит, конечно, но зато сам не заметит и не поймет, какими неизъяснимыми свободами и принадлежностей себе вознаградить за это. Ну, то беда, что даже Гамлет напишет Шекспира похуже, чем Шекспир Гамлета. Кто-то желчно подметил про упадок русской литературы, что в ней прежние персонажи стали самовыражаться, что последующую литературу стали создавать Башмачкины Пироговы, Лебяткины и Передоновы. Возможно, он прав и в смысле критическом, но для меня он прав в вышеупомянутом смысле – Его устами глаголило «Раньше я оберегал героев от смерти, теперь мне понятна великой традиции их изничтожения. Нельзя оставлять их после себя, развращенных той свободой, которая возможна лишь на страницах». И то сказать, что же это за конец романа? Герой идет по утреннему городу, розовый от рассвета, блуждающий улыбкой идиота, символизирующий начало новой жизни, отражается в асфальтовой луже потому что непременно проезжает на этой странице поливальная машина, ведомая второстепенным персонажем. Куда он выйдет, перешагнув мелкое и не всегда, даже встречающееся препятствие из даты мест написания? Правильные герои умирают на последней странице, ибо изнеженные в книжном пространстве они просто не выдержат выхода за ограду обложки. Там им некому будет подать и поднести, там их решительное социальное падение из главных во второстепенной на уровень живой жизни совершенно не устроит. Так что смертельный исход на страницах для них даже в каком-то смысле гуманен. А если они так и перешагнут и расползутся по жизни, как по страницам? Боже паси не с этим ли мы отчасти уже имеем дело? Разбредутся еще, в свою очередь напишут, а те, уже их герои, в свою очередь напишут? Нет, убивать, только убивать их в конце. Пусть читатель пожалеет, но зато подражать не станет. И дай бог ему счастья в его живой второстепенной жизни. Но если вы не сторонник кровожадного романтизма, так сказать, уже поддавшись демократическим тенденциям и симпатиям к второстепенному персонажу, отдаете предпочтение натуральной школе, то и тогда есть способ выпустить вашего героя, выращенного вами из второстепенных, за пределы художественности и обложки, что в определенном смысле есть единство. Тогда снова свергнуть его на уровень второстепенного, унизить его – после недолгой центральности, так довести до такого ничтожества и праха, чтобы убивать правая рука, не поднялась? Так, кстати, исправлялись задачи лучшие представители натуральной школы, как-то Гоголь. Такие, хоть выйдя за пределы, не выйдут из ничтожества, не возьмутся и за перо. Потому что взяться за перо – это уже быть героем. Почему и берутся, не вникнув в аммоническую кавер «герой», «герой литературный». Ибо та свобода, которая награждает своих героев, автор рождается из той, которую он героически отвоюет у собственной жизни, и то лишь в акте творения, лишь в акте творения. Но ведь и нет другой свободы. Героя свобода нет нерасторжимой понятий. А если достиг, а если испытал, а если убедился, что она таки есть, свобода, то пусть и гибнет, на то герой. Ибо что это за герой, который не погиб? Что это за участь, самому себе не веря, доказывать в очереди за пивом, что ведь было, было, вон про меня даже написано, доставать пьяные разлохомленные документы, все мое ношу с собой, и среди них сквозящую на сгибах газетную вырезку. Ибо что это за герой, который выжил? Язык не подведет, он подыщет глагол. А ведь и не выжил, а опять же погиб, только уже не как герой. Мало совершить подвиг, надо красиво погибнуть, чтобы стать героем. Тут и герой, кто красиво гибнет, то есть решительно и окончательно даря свой триумф людям, не получив награду свою. Ибо что делать, когда и подвиг уже совершен и почести возданы? Свобода лепит героя, но свобода – это не то, чем можно воспользоваться. Ее дело ощутить. Ой, немало. Но что делать потом с этим уплощившимся остатком жизни? Куда его девать? На новый подвиг? Но подвиги не заготовлены впрок формы, для которой требуется лишь смелость и решительность, чтобы войти. Смелых и решительных куда больше, чем свободных, а свободу после свободы не обретешь. Поэтому певцы свободы не потому, что воспевают ее, а потому, что гибнут. Оттого с ними и носятся, как с героями, что они удерживают свободу дольше всех и сохраняют за собой ценой гибели. Поэты – это герои самой литературы. Они уже не люди, но и не персонажи. Они граница жизни и слова. Свободным им ничто не грозит, кроме успеха. Слово, равного слову «выжить». Но успех – это не слава. Куда проще на второстепенных ролях? Кто подсунет пейзажик за спину героев? Кто даст передохнуть от настырности их бытия читателю? Кто тайком отдохнет в отступлении сам? Автор. Машина, простояв три дня, не заводилась. Именно сегодня, когда она была так нужна. Монахов попробовал все, что сам знал, последовал всем советам, которые ему дали редкие дачные прохожие, в том числе и электролит. «Ну как кислый?» – спросил советчик. «Не знаю», – с тоской отвечал Монахов. Лизнув, он ощутил во рту лишь спекшийся вкус кофе и сигарет. Вчерашнего дня. Сердце противно билось. Он был нездорово возбужден. Он спешил соответствовать. Была тут не только готовность помочь и поддержать жену и ее близкие в горе, но и какая-то даже охотность – отделался на время от самого себя под столь благовидным предлогом. Второстепенность и ответственность его роли как-то сразу подошли ему, ему стало удобно употреблять себя, бескорыстно, по чужому делу. ни он умер, и не у него умерли, и некому, кроме него. Смерть делала все несомненным, как она сама. Нужен был монахов, и вот он. Нужна машина, и она все-таки завелась. Нужен был, по-видимому, гроб. И монахов ехал. По дороге он понял, что не может вспомнить покойный, хотя виделись недостаточно часто и не так давно. Помнил только, что ей стало плохо, когда она впервые увидела мужа-внучки, то есть монахова. Она лежала навзничь поперек кровати с белым фарфоровым лицом, приоткрыв рот, сверкая полоской золотых зубов. Она лежала нелюбезная, зла и монахов не мог понять, чем он ее так напугал, кого это она ожидала на его месте увидеть, какого такого принца. Графиня вспомнил монахов пиковую даму и усмехнулся. Занятно то, что бабка и впрямь была графиней. Но за первым впечатлением шел провал из подчеркнутых вежливых приветствий чаепитий. Вам покрепче? Монахов обнаружил, что забыл покойную еще при жизни. Он про нее не помнил, он про нее знал. Знал, что у нее расстреляли мужа, деда, жены и графа, и второго мужа, кажется, князя. Тоже расстреляли с интервалом в 9 лет. Что всю жизнь проработала она медсестрой, почти 60 лет слыла Лэла ее знали титулованнейшие наши медики, которым она до самой смерти уже не работая, могла позвонить и попросить за кого-нибудь. И они исполняли. Скромнейшее существо. Вспомнил вдруг ее шляпку рисовый соломы из Парижа. Почему из всего выжила именно эта шляпа? Трудно даже вообразить, что это можно надеть, так она ее всякий раз надевала перед зеркалом, и когда отходила от него, то это была уже и впрямь шляпка, надетая единственным образом, как в те времена. Бабка проступила, наконец, в сознание монахов, а именно смех ее он услышал. Смеялась она очень молодо и заразительно. Монахов еще подумал, что память на голос у нас гораздо точнее, чем на лицо. Перебрав память из знакомых мертвых, он вспомнил голос каждого и каждый раз поеживался, до чего отчетливо этот голос звучал. К голосу отчетливее всего припомнилась улыбка. От нее ухо, щека, вот уже и лицо стало видно отчетливо. Сейчас можно и в глаза заглянуть. В этот момент отец отвернулся, отвел взгляд, лицо провалилось, и осталась рука. Рука была отчетливой и отдельно, напоминала ту, которая лежала сейчас на баранке, его собственную. Раньше монахов не отмечал этого сходства. Бабка смеялась и рассказывала почему-то именно с весельем, что они едали у себя в поместье. В той жизни, смеясь, говорила она, ели они, получалось все время и много, вкусно само собой. Трудно было в это поверить, глядя на худенькую маленькую девочку-бабку. Нет, толстая она и тогда не была, такая же, как сейчас. Дальше почему-то с тем же колокольчиком смеха шел рассказ об аресте. Вхожу в камеру мне, ставь самовар, а я по сторонам зеркаю, где он? она надо было ответить, в арене под столом, а так они сразу поняли, что я первый раз. Потом о Соловках, она ездил навещать графа, а тот был страшный кошатник и развел 17 кошек. Так когда переезжал с командировки на командировку, то кошек в мешок и с мешком на новое место было это сорок пять, нет, сорок шесть лет назад, и она опять заразительно смеялась. Бабка, и так маленькая, совсем исчезла в гробу, который привез монахов. Пепельный лепесток. Он, однако, забыл про ленту и тапочки. Покрывало было у нее припасено собственное. Была еще железненькая, дореволюционная еще коробочка из-под зубного порошка с землей из родного имения, в Сковской губернии, единственное, что осталось у старушки, кроме шляпки. Монахов, потрясенный, машинально ее открыла закрыл, потрясенный еще больше. Земля была старая, тоже как пепел. Эту коробочку она хранила, чтобы быть похороненной в своей земле. Монахов быстро съездил за лентой и тапочками вернулся. Ночь она должна была простоять в церкви. Монахов поехал в ту единственную, которую вспомнил, потому что отпевал уже в однажды одного своего знакомого. Но тогда организация лежала не на нем, и теперь он не знал, как это делается, с кем надлежит переговорить, как это оплачивается и тому подобное. А время уже склонялось к вечеру, надо было успеть обернуться с похоронным автобусом. К тому же требовалась справка о заморозке, иначе якобы в церковь не положат. Но монахово голова шла кругом. Церковь стояла в уцелевшем московском переулке, пустом и тихом. Старые же уцелели вокруг деревья и будто сохранившиеся со времен Саврасова грачи делали круги в смеркающемся небе. Службы никакой не было, он зря дергал дверь. Он обошел вокруг, никого, приник к щелке ворот. Старуха в черном подбирала во дворике щепочку несла к самовару. Радостный монахов заколотил в ворота. Старуха, не торопясь и не мешкая, бесстрашно отворила ему. Монахов, сбивчиво и торопливо, вдаваясь в подробности, боясь отказа, объяснил, в чем дело, И старуха слушала или скорее терпеливо ждала, когда он выговорится. Монахов и здесь ждал того же, с чем сталкивался сегодня на протяжении всего дня, с чем сталкивается наш человек, когда ему что-нибудь безотлагательно необходимо. Он полтора часа ждал продавщицу в похоронном магазине, ушла на базу, с уверенной в себе обходительностью отказа. Старуха, выслушав, сказал «Да, привозите, да, она тут все время будет, да, и отопрет ему» и никакой бумаги не потребовалось, никакой справки о заморозке, на слово Монахов был изумлен. «Как звали?» — спросила старуха. «Что?» — не понял Монахов. «Покойницу как звали?» «А!» — обрадованно понял монах и отбарабанил, как в отделе кадров, как на плацу, фамилию, имя, отчество. «Раба Божия марии повторил старуха. «Хорошо, я запомню». Изумление Монахова переросло в восторг. «Вот ну, так просто. Сказал и все. И моего слова достаточно, и ее...» Неужели когда-то так и было? То-то бабка смеялась всю жизнь. Монахов вышел из старухиного дворика в другое время, в другое пространство. Казалось, церковь в таинственной силой удерживала вокруг себя и эти деревья, и грачей, и переулок. И не так, как ему показалось, когда подходил сюда, что церковь цела еще от того, что уцелел еще уголок, в котором она расположена. Не так понимал теперь монахов. Теперь ему было ясно, что все это вокруг уцелело благодаря церкви, находясь в ее поле. Именно поле, в том научно-популярном теперешнем смысле, ощутил вокруг церкви монахов. Но вот, восторженный легкий, перешагнул он какую-то невидимую черту, раздался автомобильный гудок, скрежет тормозов, шофер погрозил ему кулаком, возвышалась новенькая номенклатурная башня, милиционер из будки посольства новенькой страны глянул на него без осуждения. И монахов вспомнил, что он и сам на машине, а забыл, а пошел пешком, вернулся и покорно в нее сел. Он все сделал, что надо. Он сделал совершенно все. Бабка проводила в церкви свою последнюю земную ночь. К сожалению, сказал он жене, мне обязательно там надо быть. Я быстро туда и обратно. И он поехал к Ядрошникову. И он отчетливо помнил, как оказался перед окнами Светочкина в общежитии. Свечка дрожала в его руке. Он поддерживал ее и другой рукой, и она все равно дрожала. Горячий воск капал на руку. Монахов чувствовал это горячее на руке с долей радости, признак жизни. Всю дорогу он старательно жевал жвачку, лишь перед самой церковью перестал. Все-таки неудобно жевать в церкви. И ему казалось, что от него разит на метр вокруг. Он старался встать особняком, ничего и никого не коснуться. Воспоминания вчерашнего вечера слиплись, он старался их по неосторожности не разлепить. Ощущение греха, стыдания, нечистой совести было таким разлитым и сильным, что не нуждалось в уточнении. Страшно было бы, если бы что-то конкретное всплыло на поверхность памяти. Достаточно было той внутренней дрожи, что пронизывала зыбко его тело. Ему казалось, что свеча в руке как-то особенно громко трещит, не как у других, словно это он сам, скудель греха, коптит и чадит через свечу, и вкус во рту был чудовищный, и еще ему казалось, что от него пахнет псиной. Он даже сообразил, как такое могло быть, что псиной. У него вчера случился приступ радикулита, и заботливая Светочка привязала ему к пояснице клочок и впрямь собачьей шерсти, как вернейшее средство. А с утра шел мелкий, как пыль, дождь, все висело в тумане. Вот отсырело. Найденная причина, однако, мало успокоила Монахова. Ему по-прежнему казалось, что и свеча чадит из него, и псины несет не от шкурки, а из него, и что он стоит тут, ища диада, и щаде ада, и почему-то еще под ним не разверзается, но в любую минуту разверзнется ангельскими над треснутыми голосами запели старушки. И та, что продавала свечи, и та, что выписывала ему квитанцию, была все-таки здесь квитанция, и та святая вчерашняя. Что и успокоило чуть монахова, так это неприятный и понятный поп с такой скукой и ленью отбарабанившей со святыми упокой, сглатывая не то что слова, но умудряясь одними гласными произнести даже абзац в одно слово, что на секунду монахов показалось, не в том же ли состоянии и поп, Тут он переступил для прочности, словно сходя с того места, которое должно было под ним разверзнуться. Прощались поспешно, поп нетерпеливо переминался у гроба. Монахов все-таки пересилил себя и тоже приложился к колбу покойной, следом за женой. Как бы это могло что-то поправить между ними, изменив вчерашний день? Ощутив под губами этот всегда непривычный особенный холод, он отошел, переживая странный вкус, заполнивший после поцелуя рот. Этот отчетливый вкус что-то очень напоминал, достаточно редкое, но и недавнее. Что же, совершенно уникальный вкус. Аккумулятор вдруг осенило Монахова, и он неоправданно обрадовался догадке. Опять с утра он безнадежно заводил машину, но так и не завел. Опять он лизал электролит. И тогда другой, предыдущий вкус всплыл во рту, и опять не сразу. Пока, почти взвыв и зажмурившись, не понял он, что это был вкус светочки. Там. Так что, когда восстановился, перекрыв все эти тонкие оттенки общий вкус водки в этом перегаре, то показался он монахову святым и безгрешным. Но вся эта радуга – водка, кофе, табак, светочка, аккумулятор, покойница – поразила помутневшее и сознание монахова, будто вкус оставался последним еще доступным ему живым чувством. «Не слышу, не вижу, не понимаю, не чувствую. Один вкус». Но снова старушки подхватили святыми голосами а поп уже уходил с портфелем. Тут только итог счастью с ужасом вспомнил монахов про коробочку с землей. Ринулся за попом. Объяснился с трудом, задыхаясь чтобы не дыхнуть ненароком на папа Тот перекрестил, переложил портфель из руки в руку, эту коробочку и опять пошел. А положить-то, положить-то куда? В могилу или рассыпать? Туда и положите, лениво сказал поп. Куда туда? В гроб, рявкнул он на ходу. А гроб уже выносили к автобусу. Монахов успел подсунуть. И тут он увидел Путилина. «Вот и я», — сказал он, улыбаясь, мягкой, продрогшей улыбкой. И, выдержав непонимающий, не узнающий взгляд Монахова, добавил. «Я тебе обещал помочь». Монахов этого не помнил. Путилин был зябкий, синий, отсыревший, словно стоял тут давно. «Что ж ты внутренне не вошел?» — отчужденно спросил Монахов. «Не хотел мешать», — почтительно сказал Путилин. «Слушай», — сказал Монахов и сглотнул. «Это правда?» — Что? Что ты? — испуганно даже чуть отступив спросил Путилин. — Это правда, что Ася умерла? Кто-то что-то где-то перепутал. Дождь хлестал туман не рассеивался, и еще сквозь него тухлым желтком проступало солнце. небо не было, бога не было, черта не было, земли не было. Желтая сопливая глина разъезжалась под ногами. Упираясь под углом, как бурлаки в лямке, они толкали вперед тяжкую, сваренную из труб, диаметром приближающихся к фановым, тележку с асиным гробом. Колесики у тележки не крутились и оставляли по глине плоский салазочный след. «Сука!» — процедил монахов, имея в виду того синего, еле стоявшего на ногах у ворот черта, который выдал ему эту вагонетку в обмен на покойницкое удостоверение. Покойницкое удостоверение напоминало формой, цветом и размером бывший в пору монахова ученический билет. «Зачем удостоверение?» — осведомился прозленный монахов. «А чтобы тележку назад прикатили», — доброжелательно объяснил черт. «Суки!» — повторял монахов. Гроб катался по трубам и сползал. Монахов видел сбоку запачканные до колен ноги друга и преисполнялся к нему благодарным чувством. «Трогательный мужик, Путилин, что же у него все-таки с ней было?» Кладбищу не было конца. В кулаке Монахова была зажата бумажка размером с трамвайный билет. На ней написан «Участок 72», а они проползали сейчас 34-й. на передохнем», — решил Монахов. Встали. Монахов оглянулся. Теперь и назад кладбище простиралось до горизонта. Оно было видно все насквозь, потому что деревца были посажены лишь в первых рядах могилы и еще ничего не способны были заслонить. Да и вряд ли тут что-либо могло прижиться. Тут и трава не росла. Они перекурили. «Теперь и здесь это никому не казалось кощунственным». Монахов перевернул билетик. Там было написано «Лаврик». «Бригадир, как ты думаешь», — сказал он Путилину. «Пожалуй», — согласился Путилин. «Вот и кладбище Хованское», — отметил он. «Хавать, значит». «Пут-ит-ин», — вспомнил Монахов. «И бригадир Лаврик». «И душу, уготованную в рай, перепутов отправили в ад, да еще и вместе с провожающими», — добавил Монахов. Кто святой, кто грешник, кто живой, кто мертвый. Какая им разница? Так, пошутив, они тронулись дальше. Ботинки были насквозь. Ноги скользили сначала в ботинки, а потом уже ботинки по глине. Однокашники вспомнили школу. Трение качения и трение скольжения. Путилин казался монахово очень близким человеком, братом. Слушай, я давно хотел тебя спросить. Да? Да нет, это я так, пустое. путин помолчав, согласился. Пустое. Они дошли, наконец, до предела. Кончились кресты кончилась и кончилась гряда свежих холмиков. Впереди фронтом зияли пустые могилы и рылись. Готовые, полуготовые, только что начатые. Могильщики по двое торчали из могил, кто по шею, кто по пояс, кто по колено, на всех стадиях цикла. Впереди простирался бескрайний пустырь, будущее этого кладбища. В одну сторону он до горизонта был усыпан ржавыми консервными банками с примесью ветошей бумаг, иногда взлетавших и садившихся, как своего рода птицы. Впрочем, точнее, свалка тянулась не до самого горизонта. По горизонту она была оторочена капустным полем, но сизо-серый налет дня на всем и сокращенная моросью видимость совершенно почти уравнивали капусту с консервными банками. Во всяком случае, впечатление, что банки эти пассеяные произрастали в этом аду, как раз и выводилось из предполагаемого наличия капусты на самом горизонте. Тележки здесь, в конце тропы, столпились в очередь. Перед ними уже трое ждали могилы. Это надолго, согласился Путилин. Дождавшиеся первые, гласили в последний раз над покойником, то ли от горя, то ли от облегчения. Могильщики трудились, как каторжные, их голые тела лоснились. Там и сям на кучах земли валялись свежеопустошенные бутылки. Могильщики были пьяны и работали с таким остервенением, будто собирались уже не уходить отсюда, а тут сгореть на переднем крае. Особенно один могильщик все отвлекал взгляд Монахова. Юноша, пухлявый трезвый, еврейский мальчик студенческого вида, он явно не справлялся с бригадным темпом, и его от природы красная еще детская щека уже синела от явной сердечной недостаточности. В глазах его ныла непроживаемая тоска именно этой минуты, куда глубже национальной тысячелетний Что его сюда загнало при явной его домашности и без тени какого бы то ни было падения? Идея какого и на что заработка? Куда? Он отставал в производительности и гладкой кожи ощущал презрение бригады, когда через несколько бросков вновь и вновь замирало дышаться. Лопаты остальных мелькали безостановочно. Возможно, он не вылезает из могилы, пока не курит и пьют, потому что, к тому же, не курит и не пьет, вяло подумал Монахов. На мальчика было больно и неприятно смотреть, но он притягивал взгляд. Здесь стоял последний знак равенства над этой клиной. Могильщики, мертвые провожающие, бухой оркестр, игравший над телом и гимн, и капусты, и банки, и воздух, и вода, все это уже понимало друг друга, не имея никакого отношения к себе. И над всем этим расплющенным, даже вогнутым пространством, как памятник, возвышался человек Люцифер, зверь, красавец, пахан бог, и он-то и был, безусловно, лаврик. Бог смерти лаврик стоял на двух кучах земли, широко расставив ноги в офицерских сапогах, на недоступной ни для умерших, ни для смертных в высоте, чуть подрагивая неподвижным коленом и неподвижной ухмылкой, чуть поглядывая на истово закопавшихся подчиненных отсыревших, сбившихся, как бараны подопечных. И впрямь провожающие в конце пути, казалось, сами собирались сойти в могилы. Лаврик был высок, строен, элегантно, по уручье тощ, и он был без рук. Эта идея, что над землекопами властвуют без руки, прямо-таки пронзила мозг монахова. Это так. А водку, интересно, ему подносят карту На плечи, чтобы скрыть увечья, легко, как-то даже грациозно, как бурка, был накинут ватник. И лицо. Лицо его было красиво, с правильными калеными тонкими чертами, а из-под легко сдвинутой на лоб кепки насмешливо и безнадежно смотрели поразительные синевые глаза. Так что, поймав их взгляд, монахов даже на небо посмотрел. Неужто прояснило? Небо было необратимо и серо. Лаврик знал, что все, что конец, и это не удручало, не вдохновляло, не забавляло его. Никогда не случалось монаха увидеть человека с такой печатью. Ни смирения ни отчаяния ни истерика, ни поза, ни скорбь. Жизнь, прожитая в непрерывной власти кончающейся во власти, которую уже никто не свергнет. На нарах или еще где привык он к ней. В глазах его дотлевающего лица жил незамутненный ум, который все видел и все знал, никогда не размышляя. Он оценил внимание монахова, легко соскочив, скорее слетев, как птица, оказался перед ним. Кивнул на гроб. «Ваш?» монах усвоил кивнул на впереди стоящих. «Нельзя ли побыстрее?» «Вы где хотите, чтобы ваша бабушка лежала?» «Здесь не все ли равно?» монах выразительно обвел взглядом окружившую их мерзость запустения «Не все равно», — сознанием сказал царь тьмы. «Тогда где лучше?» — сказал монахов. Еле заметным движением своих роскошных девичьих ресниц Лаврик указал на нагрудный карман. Монахов понял, и как только его рука пошла назад, оставив нечто над сердцем Лаврика, так он, как ангел, пренебрегая гравитацией, взлетел на прямых ногах на те же две кучи, лишь чуть превзмахнув руками ватник, и там стоял со сложными крыльями. «Быстро! Все на эту могилу! Могилу бабушки мигом!» сказал он негромко и резко, и не было дистанции между приказом и исполнением. Только тот юноша грустно не поспел за приказом. И впрямь не прошло минуты. «Прощайтесь», — сказал Лаврик. И в этом справедливом и заслужившем себя мире Лаврик показался монахову более на месте, чем тот поп. Открыли крышку. От адской тряски по глине бабушка сбилась на бок, отпущение грехов вывалилось из рук, но зато в них хорошо удержалась коробочка с отчей землей. Монахова даже передернула. Ему казалось, он отчетливо помнил, что в руки ей ее не клал. «Боже!» — взвыл — «если ты здесь, будьте все прокляты!» И это все, вполне вмещавшие его самого, было так отчетливо, как мы хороним ни земли, ни смерти. Так потрясла его эта коробочка, будто бабка знала, что не будет более земли, как в этой коробочке. И ведь внесла последнее, что сделала, внесла единственную живую щепоть на эту глину. Застучал молоток. Гроб завели, подвели полотенцами. И тут вдруг у Лаврика выросли руки, это было изумительно. Ловким ласковым движением выдернул он полотенце, и даже мир праху сказала земля пухом, и спи спокойно. Спокойная, здоровая, живая ненависть кипела в душе монахова. Он видел зло, он не ведал сомнения, он понимал, что за свои грехи он вполне готов ответить, но вот этого не простит никогда. вчерашние идиллия мертвецов, похожих на свои памятники, разъярила его. То, к чему мы идем, не было ни перспективы, ни угрозы. То, к чему мы пришли, было фактом. Я кончился, а ты жива. Умерла? — подумал он.